Максим В. Глазунов «Снеговик» Волшебная новогодняя история из сборника «Рыцарь туманного Авалона» читает Татьяна Балабанова «Ха-ха! Куда? Криво!» «Не криво!» «Испортишь! Дай сюда!» Катя отобрала тюбик у Алёши и, щедро размазывая краску по снежной голове, Дорисовала перевёрнутый смайлик. Получился рот, растянутый в залихватской улыбке. Алёша отошёл на пару шагов. Ого! Снеговик, разрисованный разными красками, и правда выглядел потрясно. Круглые чёрные глаза, вылепленные из снега нос и уши, окрашенные жёлтым цветом, красный ухмыляющийся рот — и ниже синяя жаба на груди. У, правда здорово. Катя с удовлетворением разглядывала снеговика. Чудесный снеговик получился, сказочный и волшебный. В эту ночь снеговик просто обязан быть волшебным. Рождество. Можно загадывать желания, и они исполнятся. Ха-ха. Вот пусть снеговик и исполняет наши желания, рассмеялся Алёша. Зря мы его лепили. По дорожке через двор топал весёлый дядька в красной полушубке и со свёрнутой на плечо накладной бородой. "Без проблем, пускай исполняет", крикнул он и подмигнул. "Пускай снеговик исполняет ваши желания с гарантией от Деда Мороза. С праздником вас, ребятки". Дед Мороз подмигнул ещё раз и, захохотав, поспешил прочь. Катя посмотрела на снеговика и улыбнулась. Раз у нас волшебный снеговик и Дед Мороз гарантирует, может загадаем? Ага. Только вот что. Сзади послышался лай. Ребята обернулись. Проваливаясь короткими лапами в свежевыпавший снег, к ним спешил Тобик, молодой пёсик, помесь дворняги и таксы. Тобик, хороший. Катя присела на корточки и погладила собачку. Тобик поднял передние лапы, и стал тыкать носом в перчатки Кати. Тоби, хороший пёс, Алёша присел рядом и почесал псу за длинным ухом. Вот только жаль, что хозяина у тебя нет. Эх ты, беспородная дворняжка. Плохостенький ты мой. Засёк около Кати, поглаживая собаку по спине. Никому-то ты не нужен. Тоби, Тоби хороший пёсик, хороший. Пёсик хороший. Всё. Придумал, воскликнул Алёша. Давай загадаем, чтобы у Тобика нашёлся хозяин. Давай, Катя подхватила Тобика за передние лапы и провала клопёсика по снегу. Хорошее желание! Тогда загадываем. Ага. Загадываем, чтобы у тебя Тобик появился хозяин, хороший хозяин. Верно. Очень, очень хороший. В отдалении послышалось бум-тыц-тыц-тыц-тум-тум-бум. -бум». По дорожке к ним шли подростки. В телефоне одного из них надрывался трансовый бит. У Алёши внутри так всё и похолодело. Ждан масолы кудлатой. Последние два были ещё ничего, если по отдельности. Но ждан «Гроза всех ребят в школе, за год вымахавший ростом с хорошего взрослого!» «Ждан, не дававший спуску даже старшеклассникам!» «Так-так...» — ухмыльнулся Ждан. «Что тут у нас? Теле-теле-тесто! Жених и невеста!» — доложил кудлатый. «И снеговик!» — заметил Масол. Словно полководец, Ждан указал рукой вперед. «Сломать! Быстро!» Верные нукеры бросились к снеговику... Но путь им преградила Катя. «Не троньте! Мы его так долго лепили!» Подростки громко расхохотались. Тобик, посчитав, что с ним играют, начал носиться между детьми и радостно тявкать. Алёша, хотя и боялся, решительно шагнул вперёд и встал рядом с Катей. «Бунт, значит?» — удивился Ждан. «Держи их!» Кудлатый быстро схватил Алёшу, а масол Катю. Ждан обошёл снеговика кругом. «Хм, долго лепили, говорите?» Ждан поднял ногу, примерился, но ударить не успел. Тобик, подкравшийся сзади, вцепился ему в лодыжку. «Ай!» — вскрикнул Ждан, скорее от неожиданности, чем от боли. Не отпуская ногу, тёсик утробно рычал. «Ах ты, гад! Да я эти ботинки в военторге только что купил!» Ждан стряхнул Тобика и в остервенении стал гоняться за дворнягой. Собачка отпрыгивала, уворачивалась от ударов, но Ждану все же удалось догнать Тобика. Двор огласил душераздирающий собачий виск. Раздался резкий хлопок. Это захлопнул багажник дядя Паша, соседа второго подъезда, возившийся с запаской у машины. Смешной по пингвине переваливаясь, пожилой толстяк уже спешил к ним. «Гады! Подонки!» — кричал он, грозя на бегу кулаком. Масолы-кудлаты сразу отпустили Катю с Алёшей и задали стрякача. «Натравливаете на меня псов, значит!» — крикнул Ждан, припуская следом за товарищами. И, обернувшись, бросил на бегу. «Ну, я вам это припомнил!» «Хулиганы! Бейте собаку!» — подбегая кричал дядя Паша. Он запыхался. Эта короткая пробежка далась ему с трудом. А Тобик лежал на боку и чуть поскуливал. Дядя Паша присел на корточки и стал осторожно ощупывать то view ще пёсика. Тобик пытался лезать толстику руки, затем дёрнулся и заскулил от боли. "А, «Э, ничего", сказал дядя Паша. "Пара рёбер сломаны, но жить будет". Присев рядом, Катя осторожно погладила собачку. "Бедный Тобик, бедный. Досталось тебе". "Ой, ну что же делать с тобой", а вздохнул дядя Паша. На улице тебе, дружок, оставаться нельзя. Дядя Паш, возьмите его к себе. Не могу. Рад бы, да, да у жены аллергия. Она, что собак, что кошек, на нюх не переносит. Толстяк почесал затылок, а потом воскликнул: "Ой, как же я сразу не вспомнил! Отвезу-ка я тебя в наш дачный посёлок. Сторожу как раз такой пёс нужен". «Маленький, чтоб ел мало, и смелый, чтоб воров не боялся!» Ох. Дядя Паша взял Тобика на руки и пошёл к машине. Катя достала синюю краску и принялась поправлять жабо на груди снеговика. «Ха-ха! Обалдеть! Ты заметила?» — рассмеялся Алёша. «Что? Мы пожалели Тобика, попросили снеговика пристроить его в хорошие руки...» И бац, всё исполнилось. У него теперь есть хозяин. Ага, будет на цепи всю жизнь сидеть и лаять на прохожих. Всё лучше, чем целыми днями болтаться на холоде и морозе. Но это ерунда. Наше желание, оно исполнилось? Катя наморщила лоб. Думаешь, это снеговик? А кто тогда? Ну мы же пошутили. А вдруг это совпадение? Давай ещё загадаем. Каждый своё, чтобы наверняка Эх, чего бы пожелать такого? А я уже. Что? Не скажу. Катя помотала головой. Это личное. А я тоже придумал, признался Алёша. У меня батя выпивает часто. Маме это не нравится. Они на следующее утро вечно ругаются, желая, чтобы папа бросил пить совсем. Вот. У Кати зазвонил телефон. Вытянув его из кармана, она сказала в трубку: Да, мам, уже иду. Ага, сейчас. Катя убрала краски в рюкзак, и ребята поспешили домой. Лифт в подъезде не работал, пришлось идти по лестнице. Ну, до завтра, улыбнулся Алёша, когда они поднялись на третий этаж. Пока, кивнула Катя и побежала вверх. Катя уже успела поужинать и делала домашнее задание, когда заиграла мелодия телефона. На экране загорелась надпись «Алёша». «Катя, привет!» «Говори громче, тебя не слышно». «Не могу», — прошептал в трубку Алёша. «Я наказан». «За что?» «Снеговик, похоже, снова сработал». «Здорово!» «Да ничего здорового!» «Раньше батя приходил под хмельком, но весёлый, шутил со мной и мамой. А сегодня взял и дал за рог год не пить. Представляешь?» Ну и хорошо. Да он теперь трезвый и злой, как я не знаю кто. Вернулся с работы и давай цепляться. Ты да уроки сделал? А что вам задали? А где дневник? А откуда пара по математике двоечник? Ну ты ведь сам пожелал. А теперь хочу, чтобы все стало как прежде. Слушай, сходи к снеговику, попроси его отменить мое желание, а? Меня не выпустят, уже поздно. Вот ты тихонько, никому не говори. Сбегай быстренько и сразу обратно. Ну сходи, пожалуйста. Алеша подошел к окну. На ярко освещённой детской площадке одиноко стоял снеговик. Людей внизу не было, и даже подевались куда-то дворники-таджики, весь вечер усердно чистившие снег и разбрасывавшие химические реагенты. Алёша замер у окна в ожидании Кати. Наконец, та появилась из-под козырька подъезда и перешла дорогу, широко ступая и проваливаясь в рыхлых сугробах, она направлялась к снеговику. Чёрная тень отделилась от дома напротив. Ждан. Алёша похолодел от ужаса и вдавился лбом в студённое стекло. «Беги, ну что же ты?» Ждан уже был рядом со снеговиком. Мерзко ухмыльнувшись, он занёс ногу в армейском ботинке. Катя подскочила к Ждану, вцепилась в рука в камуфляжной куртке и дёрнула на себя. Ждан покачнулся, но устоял. Развернувшись, он пихнул Катю, и она упала в снег. Ждан снова поднял ногу и одним ударом развалил тело снеговика на части. Но этого Алёша не видел. Он уже гремел ключами в коридоре. "Ты куда?" удивился отец, пивший на кухне чай. "Ну-ка, делай уроки". Алёша справился с замком, дверь распахнулась, и он побежал по лестнице вниз, теряя тапочки, перескакивая чуть ли не через целый пролёт сразу. Толкнув подъездную дверь, Алёша оказался на морозном воздухе. Снег на детской площадке ледянил ноги, но Алёша не чувствовал этого. Он нёсся к Ждану. А, вот и жених, оборачиваясь, протянул Ждану: "Иди-ка сюда". Но не успел договорить. Как реактивный снаряд в прыжке, Алёша влетел головой в живот противнику. Тот согнулся пополам. Затем Алёша ударил Ждана коленом в лицо. Ждан упал, а Алёша вскочил на него и стал молотить кулаками. Обешевший под градом ударов Ждан сперва даже не сопротивлялся. Потом очухавшись, отвесил Алёше сильную оплеуху. Крутанувшись всем телом, Ждан вывернулся и подмял под себя Алёшу. Но ударить Ждан не успел. Отец Алёши, подбежавший за ним, перехватил занесённую руку. "Это что тут за разборка?" спросил он, дёрнув Ждана за шиворот. Алёшин отец рывком поставил парня на ноги. Ждан зло покосился на Алёшу и облизнул разбитые губы. "Всё, ты считай" Покойник. Что нахмурился Алёшин отец. Всякое под заборное швальным грозить будет? И он развернул наглеца и отвесил ему такого пенделя, что Ждан чуть снова не грохнулся в снег. Вали отсюда, урод сопливый. Узнаю, что ты к сыну лезешь. Я тебя найду и сам под асфальт закатаю. Отряхиваясь и бормоча проклятия, Ждан пошёл прочь. Алёшин отец показал на тапочки, лежавшие на снегу у его ног. Давай, Алёша, одевай, а то простудишься. Алёша послушно натянул тапки и, шагнув к Кате, помог ей подняться со снега. "Ты как, а?" спросил Алёша. "А, голова немного болит. Шишка будет". "Ничего", усмехнулся папа Алёши. "Шишка это ерунда. До свадьбы заживёт. Пойдёмте домой, холодно". И они втроём вошли в подъезд и поднялись на третий этаж. Алёша остановился. "Пап, я провожу Катю до двери". А потом сразу домой. Ага. Отец Алёша достал сигарету и закурил. Катя и Алёша пошли вверх по ступенькам. "А ты смелый, не удержавшись", шепнула Катя. "Не испугался самого Ждана?" "Да ну, ерунда. А как ты его в живот боднул? Он такого не ожидал", сказала Катя и рассмеялась. Ждан тебя толкнул, и на меня словно затмение нашло какое-то, что-то с головой. Сам не понимал, что делаю. А когда опомнился, он уже лежал на снегу, а я на нём. На площадке перед квартирой Кати они остановились. Нужно было расставаться. А жаль, что Ждан сломал снеговика, сказал Алёша. Теперь уж точно батя бросит пить. Водка это зло, её вообще следует запретить. Ну уж нет. Он обещал порубить меня как сидрового козла за каждую двойку. И что, твой папа здоровье гробит? Тебе его не жалко? Жалко. Алёша обиженно засопел. Вот. Ну как подумаю, что отец всё время будет приходить с работы трезвый и недовольный. Это жуть. Ну, всё наладится, улыбнулась Катя. Эх ты, не догадался. Надо было заодно попросить снеговика, чтобы твой папа и курить бросил. Может, и надо. Ну, снеговик был и вправду волшебный. Моё желание исполнилось, а твоё? Катя покраснела. Не хочу говорить. Это глупо. Теперь снеговика больше нет, и оно уже никогда не исполнится. Ну скажи, я не буду смеяться. Я ведь твой друг. Катя помедлила, а потом выпалила: "Я захотела стать самой красивой девочкой в классе". "Нет. В нашей школе". "Ну, ну и ты и так самая красивая и в классе, и в школе. Да что там, ты самая красивая девочка в мире". Выдохнула Лёша и замялся. Катя покраснела и, отвернувшись, зазвенела ключами. "До завтра", сказала она, ичмокнув Алёшу в щёку, и юркнула в квартиру. "Катя?" послышался голос её мамы. "Ты куда-то выходила?" Дверь закрылась. Алёша замер, всё ещё чувствуя на щеке прикосновение Катиных губ. Он постоял с минуту, стараясь удержать это ощущение, а потом развернулся. Ешлёпая по ступенькам на мокрых тапочках, стал спускаться по лестнице. Конец. Другие книги Максима В. Глазунова. Рыцарь туманного Авалона. Повести и рассказы. Электронная книга. Альфред Теннисон. Морской царь. Сборник стихотворений. Электронная книга. Перевод с английского языка. Составление и предисловие Максим В. Глазунов. Сборник стихотворений Теннисона Морской царь также доступен в аудиоварианте. Для загрузки бесплатных аудиокниг посетите сайт автора glazunov.github.io. Рассказ Снеговик читала Татьяна Балабанова 2020 год